Дзюань шестьдесят 11.263. Во владении Чу жил сюнцуй Цзы. Он ехал ночью и увидел лежащий камень, который принял за спящего тигра. Натянул лук и выстрелил. Стрела утонула в камне до самого оперения, выполненного из золота. Когда же наклонился и рассмотрел, то понял — это же камень! Выстрелил в него повторно, но стрела отскочила, не оставив на камне следа. Во время хань тоже случилось с Лигуаном, в бытность его правителем правого бэйпина. Он совершенно так же стрелял в тигра, а оказалось в камень. Люсян говорит, когда устремление предельно искренние, Перед ними раскрываются металл и камень, не говоря уже о людях. Известно, что если кто-то поет невлад с другими и действует не согласно с правилами, это значит, что и внутри себя он лишен целостности. А ведь когда не нашедший даже своего собственного места стремится обустроить поднебесную, он выразит в ней только самого себя». 11.264 Чуский Иван гулял по своему парку, и там обнаружил белую обезьяну. Ван велел застрелить ее своему лучшему стрелку. Тот выстрелил несколько раз, но обезьяна каждый раз ловила стрелу на лету и только смеялась. Тогда приказано было стрелять Юцзи. Едва Юцзи поднял лук, обезьяна вдруг закричала — обняв ствол дерева. Впоследствии, во время шести царств, Гэн-Ин как-то похвастался перед Вейским Ваном. «Ваш покорный слуга умеет выпустить стрелу в небо и сразить птицу». «Если это правда, — промолвил Ван, — ты верно сможешь выстрелить и так, чтобы птица оказалась тут, у меня». «Смогу», — ответил Ин. Вскоре, уловив слухом, что с восточной стороны приближается гусь, Ген Ин выстрелил в небо, и птица упала к ногам Вана. 11.265 Цзыский Цзингун переправлялся через реку у Цзян Юаня. Цзян Юань – древняя местность на хуанхе Недалеко от Брода Юя, в уезде Пинлу, провинции Шанси. Гигантская черепаха Юань схватила ртом левую пристежную и утянула ее в воду. Все кругом перепугались. Только Гуецзы выхватил меч и ринулся вслед. Пять ли он двигался по боковой протоке и еще три ли против течения, пока не добрался до подножия горы Диджу. Там он поразил чудовище. Это и в самом деле была черепаха Юань. Держа в левой руке голову Юаня, а подмышкой правой руки зажав пристижную, он взлетал ласточкой, взвивался стрижом. Обратив лицо к небу, он издал столь громкий клич, что вода пошла вспять на сто бу. Осмотревшие решили, что появился сам владыка реки. 11.266 Гандзян Мосе в государстве Чу делал мечи для чуского вана. Работа была закончена только через три года. Ван рассердился и хотел его казнить. Мечей же было два. Меч самец и меч-самка. Жена Ганьцзян-Мосе была тяжела и готовилась родить. Муж сказал жене, «Я делал мечи для Вана и закончил работу лишь через три года. Ван в гневе, и когда я пойду к нему, конечно, меня казнит. Если ты родишь ребенка, и это будет мальчик, то когда он вырастет, сообщи ему, «Выйдя из ворот, смотри на южную гору». Сосна растет на камне, меч у нее в спине. После этого он взял меч-самку и пошел на свидание с чуским Ваном. Ван разгневался. Когда он посылал человека для проверки, мечей было два — самец и самка. Принесена же была только самка, а самец нет. В гневе Ван казнил мастера. Сын Мосе получил имя Чиби. Войдя в силу, он спросил свою мать, «Где сейчас мой отец?» «Твой отец делал мечи для чуского вана», — отвечала мать, — «закончил только через три года. Ван разгневался и казнил его. Когда он уходил из дому, он велел мне, «Скажи своему сыну, выйдя из ворот, смотри на южную гору. Сосна растет на камне, меч у нее». В спине. Сын сразу же вышел из ворот, стал лицом на юг, но горы никакой не увидел, а только сосновый ствол перед молельней, опирающийся внизу на каменное подножие. Он взял топор, расколол ствол с северной стороны и, достав меч, днем и ночью стал думать, как отомстить чускому Вану. А Ван во сне увидал мальчика с переносим в чьи шириной — Который заявил ему, что мечтает о месте С переносим в Чи шириной. Имя Чиби звучит так же, как переносье в Чи. Тогда Ван назначил за него награду в тысячу золотых. Мальчик, услыхав об этом, сбежал и, уйдя в горы, пел по дороге песню. Встретившийся ему незнакомец спросил у него: Вы так молоды! Почему же вы так горько стенаете? Я сын Гандзян Мосе, отвечал тот. Чуски Ван убил моего отца, и я хочу отомстить ему. Слышно, сказал незнакомец, что Ван назначил за вашу голову тысячу золотых. Отдайте же мне вашу голову и меч, и я отомщу за вас. — С превеликой радостью! — согласился мальчик. Он тут же сам себя обезглавил и обеими руками преподнес незнакомцу голову и меч, сам продолжая стоять. — Я не обману вас! — сказал незнакомец. И только тут труп упал ничком. Незнакомец с головой в руках отправился на свидание с Чузским Ваном. Ван чрезвычайно обрадовался — «Это голова отважного мужа», — сказал незнакомец. «Поэтому нужно сварить ее в котле». Ван по его совету начал варить голову. Не разварившись за три дня и три ночи, голова все выпрыгивала из кипятка, и глаза ее были полны гнева. «Голова этого мальчика никак не сварится», — сказал незнакомец. «Желательно» чтобы Ван сам приблизился и взглянул на нее. Тогда она разварится непременно. Когда Ван приблизился к котлу, незнакомец направил на него меч, и голова Вана упала в кипяток. А потом незнакомец приложил меч к собственной голове, и его голова тоже очутилась в кипятке. Три головы так разварились, что нельзя уже было разобрать, где какая так что похоронили мясную массу, отделив ее от отвара. Вот почему это захоронение все называют «могила трех ванов». Она находится в границах нынешнего уезда Северный Ичунь, что в округе Жунань. 11.267 Во времена ханьского Уди правителем Юйджана был Цзяюн, уроженец Цан-У, владевший искусством духов. Выйдя за рубежи в поход на разбойников, он был разбойниками убит и лишился головы. И все-таки верхом на коне возвратился в свою ставку, и все следовавшие за ним видели, что ведет их Юн. А из груди Юна слышались такие слова. «Я битву не выиграл и был сражен. Посмотрите, господа, Как красивее, с головой или без головы? Слуги его отвечали, проливая слезы. С головой красивее. Да нет, возразил Юн. Без головы тоже красиво. Сказал это и тут же умер. 11.268 Шилян, правитель Бохая, полюбил одну девушку предлагал ей стать его женой, но успеха в этом не имел. Лян разгневался, убил ее, отрубил у нее голову и, вернувшись домой, бросил голову в очаг со словами. «Она достойна погребения в огне!» «А если бы я, — произнесла голова, — последовала за вами, чего я была бы достойна?» Потом она явилась ему во сне и сказала... «Возвращаю вам ваши подарки!» Когда он проснулся, то обнаружил им ранее подаренные ей вещи — благовонную ленту, золотые шпильки и всякое другое. 11.269 Во время правления Джоуского Линвана был казнен Чан Хун. Тогда же один человек из области Шу собрал и спрятал его кровь. Прошло три дня, и кровь превратилась в бирюзу. 11.270 Ханьский император Уди отправился в путешествие на восток. Когда он еще не выехал из заставы Хань-Гугуань, какая-то тварь перегородила ему дорогу. Длиной она была в несколько джанов, видом походила на вала. У нее были черные глаза с мерцающими зрачками. Четыре ноги вросли в землю, так что невозможно было сдвинуть ее с места. Все чиновники дрожали от страха. Тогда Дун Фан Шо посоветовал окропить эту тварь вином. Вылили на нее несколько десятков ху, тварь рассеялась. Император потребовал объяснений. Было сказано. «Тварь эта зовется невзгода. Она есть порождение духа печали и, как установлено, возникла из беззаконий во время цинь. Иногда связывают ее появление с другими преступными беззакониями. Известно, что печали забываются за вином» потому-то вино и заставило эту тварь рассеяться. — Да, — сказал император, — вот чего может достигнуть муж, проникший в суть вещей. 11.271 При поздней Хань жил Лянфу, по второму имени Ханьжу, человек из уезда Синьду, что в округе Гуанхань. С молоду он служил на мелких подсобных должностях, не обеспечивавших ему даже пропитания. Исполнял мелкие поручения, старшие и младшие все помыкали им, и был он на побегушках по делам округа и уезда. В это время летом стояла засуха. Правитель уезда сам стоял на солнцепёке во дворе, но дождь так и не был неспослан. Лянфу, хоть и был служкой пяти канцелярий, вышел для моления горам и рекам, дав при этом такую клятву. «Я, Фу, в нашем округе, так сказать, оконечность тела, и потому не могу давать советов, которыми выказал бы свою верность, и не смею выдвигать способных и отстранять негодных, и тем умиротворять простой народ». Из-за того, что мы вызвали неудовольствие неба и земли, все сущее пересохло, простой народ ропщет, и некуда ему обратиться со своими жалобами. Вину за все это беру на себя, я, фу. Ныне правитель нашего округа, наказывая себя за собственные упущения, сам стоит во дворе на солнце-пеке, а мне, фу, Повелел просить помилования и возносить моления о благоденствии народа. Но хотя моления возносятся со всей возможной искренностью, небо и земля еще ими не до конца растроганы. Ныне я, фу, осмеливаюсь дать такую клятву. Если к полудню не будет дождя, я прошу принять мое тело в качестве возмещения за нераспорядительность. После этого он собрал хворост, намереваясь совершить самосожжение. Время подошло к полудню. В горах поднялись испарения и стали совершенно черными. Разразился гром и ливень. Весь округ был увлажнен. Люди в мире потом восхваляли его за высокую искренность его клятвы. 11.272. Хэ Чан, человек из округа Уцзюнь, с молоду любил волшебство даосов и стал отшельником. В селе, где он жил, случилась великая засуха. Народ и скот, все от нее страдали. Правитель округа Цинхун послал служку из канцелярии подворного учета, с уведомлением о вручении Чану печати со шнуром с просьбой принять на себя управление уездом УСИ. Чан назначения не принял. Отступив шаг назад, он сказал, вздыхая, «Граница нашего округа постигла бедствие. Как же я тут могу вступить на путь исполнения моих замыслов? После этого он с большими трудностями добрался до своего родного уезда и остановился в доме, посвященном Светлой Звезде. Там он рассеял и уничтожил Саранчу, и удалился от людей. Впоследствии тоже призывали многознавших магов, но с ним ни один сравняться не мог. Скончался он в своем уединенном доме. 11.273 Сюй-Сюй, по второму имени Цзин-Цин, человек из Юцюаня, живший при поздней Хань, в молодости был тюремным смотрителем. На этом посту прославился строжайшим соблюдением законов и стал правителем уезда Сяохуан. В это время соседние уезды сильно страдали от саранчи, так что на полях не успевала вырасти трава, Но перевалив через границы Сяохуана, Саранча мерло на лету и в тучи не собиралась. Походное управление областного наместника как-то наказало Сюя за нераспорядительность. Сюй ушел с должности, и как отзвук на это на уезд навалилась Саранча. Наместник раскаялся и велел ему вернуться в уездное присутствие. Тогда Саранча улетела прочь. 11.274 Ван Е по второму имени Цзысян, был при ханьском императоре Хэ -ди, наместником в области Цзиньчжоу. Каждый раз при выезде с походной канцелярией он совершал омовение, держал пост и обращался с молением к небу и земле. «Удостойте меня помощи в моих глупых замыслах, И не дайте мне нанести урон простому люду. Управлял он областью семь лет, и все время там веял ветер мудрости. Не творилось беззаконий. В горах не водились волки и шакалы. Когда он скончался, на реке Сянцзян появились два белых тигра, которые, склонив голову и опустив до земли хвосты, стояли возле него на страже. А после похорон тигры прыжком пересекли границу области и больше их не видели. Народ установил в честь их памятную стелу, на которой было начертано «Могила белых тигров с Сяна-Цзяна». 11.275 Во время царства У правителем округа Хэньян ян был Гэцзу. В пределах этого округа Появился большой плод, ставший поперек течения. Он мог творить всяческие чудеса, и простой народ установил в его честь храм. Если отправлявшиеся в путешествия возносили ему здесь свои молитвы, плод тонул. Если же нет, плод плавал, и лодки об него разбивались. Когда Цзу собирался оставить службу, Он запасся большим топором, чтобы уничтожить эту помеху в жизни народа. Намеревался отправиться туда на завтра. В ту ночь на середине реки слышалось какое-то журчание, словно бы человеческая речь. Пошли посмотреть, что это такое, а плот уже переместился. Он проплыл несколько ли и остановился в заливчике вниз по течению. С этой поры путешественники больше не тревожились, что они могут потонуть. Люди в Хэн-Яне поставили в честь Цзу-стелу, на которой было начертано. Истинно добродетельный горячо молился. Святое дерево поэтому переместилось. 11.276 Цзэн-Цзы — Последовав за Чжун Ни, жил с ним в Чу. Но вот сердце его дрогнуло. Он простился с учителем и отправился домой, и спросить благословения у матери. Я кусала пальцы, когда думала о тебе, сообщила ему матушка. Сыновняя почтительность дзеншеня сказал на это Кунцзы, настолько цельная, что он почувствовал это за десять тысяч ли. 11.277 Джоу Чан по природе своей был человеколюбив, а в молодости и предельно почтителен к родителям. Он жил одиноко вместе с матерью. При каждом его возвращении после выхода из дому матушка, желая позвать его, кусала себе руки. Чан сразу чувствовал боль в собственной руке и подходил к матери дело производитель архивов округа не поверил в это. Он дождался, когда Чан был в поле и велел матери укусить руку. Чан сразу же поспешил домой. Во втором году под девизом «Юан Чу» он стал правителем округа Хэнань. В этом году летом случилась большая засуха. На долгие моления не получалось никакого отзвука. Чан собрал и захоронил останки десяти тысяч пришельцев, умерших возле стен Лояна, возведя над ними полагающийся по обряду склеп. И вскоре полил дождь. 11.278 Ван Сян, по второму имени Сю Джен, человек родом из Ланье, от природы чрезвычайно почтительный к старшим, Рано схоронил родительницу. Мачеха по фамилии Джу его не любила и всячески оговаривала. Из-за этого он утратил любовь отца, и тот только его посылал убирать подвалом. Как-то отец и мачеха так заболели, что не могли сами даже развязать пояс на одежде. Мачеха все просила свежей рыбы, одни стояли морозные. Сян снял с себя одежду — И пытался собственным теплом растопить лед, чтобы поймать рыбу. Вдруг лед сам собою раздался, и из воды выпрыгнули два карпа. Он принес рыб домой. Еще мачеха мечтала о жареных воробьях. И вот несколько десятков воробьев влетели к нему под полог, и он смог поднести их мачехе. Все в их селе удивлялись и вздыхали. Вот чего можно достичь сыновней почтительностью. 11.279 Ван Янь был по натуре крайне почтительным сыном. Мачеха его по фамилии Бу как-то в середине зимы возмечтала о свежей рыбе и велела Яню добыть рыбу для нее. Когда же он поймать рыбу не сумел избила сбила его палкой до крови. Янь пришел на реку Фэнь, бился лбом об лед и плакал. Неожиданно рыбина длиною в пять чи выпрыгнула на лед. Янь подобрал ее и преподнес матери. Кормил госпожу Бу несколько дней, а рыба все не кончалась. И тут сердце мачехи образумилось, и она стала относиться к Яню, как к собственному сыну. 11.280 Чу-Ляо рано потерял мать и служил новой матери с величайшей почтительностью. Матушка страдала от чирьев, и вид ее с каждым днем становился все более изможденным. Ляо сам высасывал гнойники один за другим, пока не показывалась кровь. Когда пришла ночь, она смогла спокойно уснуть. Во сне она увидела мальчика, который обратился к ней со следующими словами. «Если добыть карпа и съесть его, то болезнь скоро пройдет, и будет обретено долголетие. Если же этого не сделать, то скоро наступит смерть». Матушка пробудилась и рассказала свой сон Ляо. А в это время уже наступила двенадцатая луна, все было сковано льдом. Ляо лил слезы, обратив лицо к небу, а потом снял одежду и улегся на льду. Появился какой-то отрок, ударил по тому месту, где лежал Ляо, и вдруг лед сам собой вскрылся, и пара карпов выпрыгнула наружу. Ляо вернулся домой и преподнес карпов матушке. Болезнь у нее сразу же прошла, и прожила она долго — 133 года — Видимо, его сыновняя почтительность столь глубоко растрогала небесных духов, что они вот так на нее отозвались. Эта история сходна с тем, что рассказано о Вансяне и Ваньяне. 11.281 Шен янь по второму имени Вэнь Цзы происходил из Гуанлина. Матушка его по фамилии Ван — После болезни потеряла зрение. Янь покорно ее кормил. Когда матушка ела, он всегда сам пережевывал для нее пищу. Когда болезнь его матушки затянулась, он дошел до того, что высек за нерадивость служанку. Служанка рассердилась и обиделась. Отпросившись у Яня, она вышла из дому ненадолго, набрала личинок навозного жука, поджарила и покормила этим женщину. Матушка поела, ей было вкусно, но все-таки она усомнилась. Какая-то странная была пища. Спрятав тайком немного, она показала свою еду Яню. Увидев такое, Янь громко зарыдал и лишился чувств. А когда очнулся, глаза матушки неожиданно раскрылись. Скоро она и совсем выздоровела. 11.282 У Янь Ханя, второе имя которого — Хунду, невестка, жена его второго старшего брата по фамилии Фань, заболела и потеряла зрение. По рецепту, выписанному лекарем, ей необходима была желчь питона. Но сколько ни искали, добыть ее так и не сумели. Долгое время Хань из-за этого горестно вздыхал. Однажды днем он сидел в одиночестве, как вдруг появился какой-то отрок лет 13-14 в синей одежде и вручил ханю принесенный им синий мешочек. Хань открыл мешочек, посмотрел: Да это желчь змеи. Отрок потоптался на одном месте и вышел из ворот. Превратившись в синюю птицу, он улетел прочь. Желчь была получена. Лекарство изготовлено, и болезнь невестки вскоре прошла. 11.283. У Гоцзюя, уроженца Лун-Люя, а еще про него говорили, что он из уезда Вэнь в округе Хенней были пропуск в печатном издании. Когда обряд похорон был завершен, двое младших братьев стали требовать раздела имущества. Из имевшихся двадцати миллионов монет каждый из двоих получил по десять миллионов. Сам же Цзюй поселился с матерью отдельно, в домике для гостей. Он и его жена поденной работой добывали средства для прокормления матушки. Через некоторое время его супруга родила мальчика. Цзюй рассчитал, что если у него будет сын, ему трудно будет посвящать себя служению родительницы. Это во-первых, когда старушка будет получать пищу, она, конечно, с радостью будет делиться ею с внуком, обделяя себя. это, во-вторых. И он стал раскапывать землю в поле, намереваясь сохранить сына. Отыскав камень, чтобы накрыть им яму, он обнаружил под ним котел из желтого золота. И еще на котле была надпись киноварью, гласившая, «За почтение к старшим Гоцзюю, сей котел, сию вещь золотую, мы в награду сегодня даруем». После этого слава его распространилась по всей Поднебесной. 11.284 Люинь из округа Синьсин, по второму имени Чан Шен семи лет схоронил отца. Убивался он так, что даже нарушал обряд. Ходил в траурных одеждах три года и ни разу при этом не улыбнулся. Он весь отдался служению своей прабабушке по фамилии Ван. Однажды ночью ему приснилось, что какой-то человек говорит ему такие слова. Под плетнем западного загона хранится проса. Пробудившись, он начал в этом месте копать и обнаружил 15 котлов, наполненных просом. Надпись гласила На 7 лет сто даней проса. Такова награда почтительному сыну Люиню. С этого времени он питался найденным просом, которое кончилось как раз через 7 лет. Когда госпожа Ван умерла, он и его жена так убивались по ней, что чуть сами не погибли. В то время, как гроб с телом оставался непогребенным, кто-то обронил огонь в западном предместье. Ветер дул с бешеной силой. Инь и его жена возле покойницы кланялись до земли и плакали в голос. И огонь погас. А потом прилетели две белые горлицы и свили свое гнездо на дереве у них во дворе. 11.285. Покойный ныне Ян Боюн, человек из лаянского уезда, занимался перекупкой. Он искренне почитал родителей. Когда отец и мать умерли, он схоронил их на горе Уджун и сам поселился там. Подъем на гору был длиной восемьдесят ли, и наверху не было воды. Он таскал воду для поминальной брашки вверх по склону горы, чтобы любой прохожий мог ее испить. Прошло три года, и один из напоенных им людей, преподнеся ему целый доу каменных зерен, велел отправиться на высокую гору с хорошей землей и посеять зерна там, где есть камни. При этом он заявил, «В таком месте должна взойти яшма». А так как покойный Ян тогда не был женат, добавил, «Ты после этого найдешь себе хорошую жену!» Сказал, и его не стало. Ян тогда же посеял эти камешки. Потом несколько лет все время ходил и глядел, и увидел, наконец, как на камнях проросли эти яшмовые зерна. Но об этом никто не знал. Жила там некая Сюй, Дочь из знаменитого рода правого Бэйпина, очень недурная собой. Многие к ней сватались, но она все не соглашалась. Покойный Ян тоже попробовал посвататься к Сюй, но Сюй только посмеялась, не сошел ли он с ума, и добавила в шутку. — Принесешь мне пару дисков из белой яшмы? Соглашусь за тебя выйти. Он пошел на свое поле, где была посеяна яшма и нашел там целых пять пар белояшмовых дисков. Когда он принес их как свадебный подарок, семейство Сюй пришло в изумление и отдало девушку ему в жены. Услыхал об этом сын неба, удивился и пожаловал Яну титул дайфу. А по четырем углам поля, где была посеяна яшма, поставил большие каменные столбы, каждый высотою в джан. Участок же земли посредине получил название Юйтянь Яшмовое поле. 11.286 Хен Нун, по второму имени Пяо Цин, родом из Дунпина, рано осиротел и служил приемной матери со всей возможной почтительностью. Однажды, когда он остановился на ночлег в чужом доме, разразилась буря с грозой а он во сне видел, будто тигр грызет его ногу. Нун позвал жену и, выйдя вместе с нею во двор, троекратно поклонился до земли. Внезапно дом, где они стояли, рухнул. Задавило человек тридцать, и только Нуну и его жене удалось избежать гибели. 11.287 Ло Вэй, второе имя которого «Дэ Жень», 8 лет схоронил отца и проявлял всю свою сыновнюю почтительность в служении матери. Его матери исполнилось 70 лет, погода стояла студеная. Он все время нагревал циновку собственным телом, а потом подкладывал ее матери. 11.288 Ван Поу, известный также под вторым именем Вэй Юань, происходил из уезда Инлин, что в округе Чэньян. Его отец Ван И был казнен императором Вэнь Ди. Поу построил хижину рядом с погребением отца. Каждый вечер он приходил к могиле, совершал на коленях поклонения, а потом влезал на Тую и горестно причитал. Слезы его лились на дерево, и дерево от этого засохло. Матушка его боялась грозы. После смерти матери он при первых ударах грома неизменно спешил к ее могиле и говорил «Твой сын Поу здесь, рядом с тобой». 11.289 Когда Джен Хун был переведен правителем округа в Линьхуай. Простолюдин в этом округе по имени Сюй-Сянь до такой степени убивался, храня родителя, что появилась белая горлица и угнездилась возле его дверей. Хун присвоил ему титул «бескорыстный в почтительности», а при дворе его называли «служитель белой горлицы». «Бескорыстный в почтительности» Почетный титул, дававшийся сыновьям, особо доказавшим свою преданность родителям. 11.290 Во времена Хань одна почтительная жена в округе Дунхай, не жалея сил, ухаживала за престарелой свекровью. «Эта женщина ухаживает за мной слишком старательно», — говорила свекровь. «Ведь я стара». «Зачем она так жалеет мою старость и тратит на нее свои молодые годы?» Вскоре она удавилась, а дочь ее отправилась в управу с жалобой. «Мою мать убила эта женщина!» Чиновник схватил и связал женщину, применил к ней самые жестокие пытки. Почтительная жена не выдержала мучений и оговорила себя. Юйгун, служивший в это время смотрителем тюрем, заявил. Эта женщина ухаживала за своей свекровью целых десять лет. Почтительность ее известна повсюду. Она никак не могла совершить убийство. Но правитель округа его слушать не стал. Юйгун, не добившись справедливости, взял в охапку свои тюремные ведомости, заплакал прямо в присутствии и с тем ушел. После этого в округе случилась засуха. Три года не выпадал дождь. Прибыл новый правитель, и Юйгун обратился к нему со словами. «Эта почтительная жена не должна была умереть. Прежний правитель казнил ее ни за что. Вина тут его». Тогда новый правитель собственной персоной совершил возлияние на могиле почтительной жены и подал вверх доклад о ее почетном погребении. Небо не спослало дожди, год настал весьма плодородный. А среди старцев живет и такое предание. Почтительную жену звали Джоу Цин. Когда Цин должна была быть предана смерти, На повозку водрузили бамбуковый шест длиной в десять джанов и вывесили на нем пять траурных стягов. Перед толпой она произнесла клятву. «Если цин совершила преступление и стремилась к убийству, ее кровь потечет по шесту вниз. Если же цин погублена напрасно, кровь должна потечь вспять, вверх по шесту». Когда казнь совершилась, кровь ее оказалась сине зеленого цвета. Было видно, как кровь стала подниматься вверх по бамбуку, а потом стекла вниз по стягам. Вот такое предание. 11.291 В округе Дзяньвей жил Шусянь Нихэ с дочерью по имени Шусянь Сюн. В третий год Юн Юнцзянь этот Нихэ стал во главе уездного отдела заслуг. Начальник уезда Чжао-Чжи послал Нихэ с поздравительным докладом к правителю округа Бацзюнь. В десятую луну он садился в лодку, у городских стен упал в стремнину и утонул. Тело его не смогли найти. Сюн плакала и рыдала, даже не надеялись, что она будет жива. Наконец она объявила своему брату Сяню и его жене. «Начальник уезда усердствует в поисках тела нашего отца, но если поиски его будут безуспешны, я сама нырну в глубь и отыщу его». Сюн в это время было двадцать семь лет. У погибшего, кроме Сяня, было еще двое сыновей. Гун пяти лет и Ши трех лет. Для каждого из мальчиков Сюн вышила по мешочку для благовоний, куда положила по золотому перстню с жемчугом. Скорбный плач ее не прерывался, все потомки покойного пребывали в печали. К двенадцатой луне отец так и не был найден. Тогда Сюн села в челнок, и на том месте, где отец упал в воду, еще и еще слышались ее рыдания а потом сама бросилась в реку и была водоворотом утянута на дно. Явившись брату во сне, она сообщила ему, «Когда настанет двадцать первое число, я появлюсь вместе с батюшкой». Пришел названный срок, и она, как и обещала во сне, всплыла на поверхности Цзяна обруку с отцом. Начальник уезда подал об этом доклад, и правитель округа Суден, получив послание от самого государя, направил чиновника из отдела подворного учета установить стелу в честь Сюн, где был вырезан ее портрет, дабы все ведали о высоте ее почтительности к родителям. 11.292 Из какой фамилии происходила жена Юэ Янцзы, уроженца округа Хэнань, установить не удалось. Она, не жалея сил, ухаживала за своей свекровью. Однажды в их садик случайно залетел петух из другого дома. Свекровь потихоньку от всех зарезала его и принялась за еду. Сноха же поданного петуха есть не стала, а только плакала. Удивленная свекровь спросила ее, в чем дело. Она ответила, «Меня убивает» что мы так бедны и должны есть украденное мясо. И свекровь тоже отказалась от еды. Впоследствии какой-то вор, решившись на преступление, начал с ограбление ее свекрови. Сноха, услышав шум, вышла с ножом в руке. Вор сказал, «Положи нож, уступи мне, будешь цела». «А не уступишь?» «Убью твою свекровь!» Женщина, подняв лицо к небу, издала глубокий вздох, перерезала себе горло и погибла. А ворубивать убивать свекровь не стал. Правитель округа, узнав о случившемся, велел поймать и казнить разбойника, а женщине пожаловал белый атлас, чтобы похоронили ее по обряду. 11.293 У Юйгуня, второе имя которого Шубао, во время морового поветрия годов Сяннин умерли двое старших братьев. Следующий по счету брат Юйпи тоже за ним мог. Когда испарение от больного заполнили весь дом, отец, мать и другие братья все отправились наружу. И только Гунь оставался, отказавшись уходить. Отец и братья понуждали его. Но Гунь им отвечал, — Болезни я, Гунь, не страшусь по своей природе. Так он один нес всю службу при больном, не смыкая глаз ни днем, ни ночью, и еще помогал готовить погребения умерших, не отказываясь ни от оплакивания, ни от ухода. Так продолжалось декад десять. После этого сила поветрия отступила. Домашние вернулись обратно в дом, Пи пошла на поправку, Огонь так ничем и не захворал. 11.294 Хань Пин, приближенный Сунского Канвана, взял в жены красавицу по фамилии Хэ. Канван забрал ее себе, Пин высказал Вану обиду и угодил в тюрьму. Вынесли решение. Сделать его каторжником Ченданем. Жена тайно оставила ему письмо, где прощалась с ним со словами. «Этот дождь будет затяжным, река велика, воды глубоки, восход солнца да будет на сердце». Ван скоро обнаружил письмо, показал его приближенным. Никто из приближенных не понял его скрытого смысла и только сановник Сухе разобрался в нем. «Этот дождь будет затяжным, означает тоску и думы о муже. Река велика, воды глубоки, что они не могут больше встречаться. Восход солнца добудет на сердце, что в сердце у нее думы о смерти». Вскоре Пин покончил с собой. Тогда жена незаметно для всех сгноила свою одежду. Когда Ван поднялся вместе с нею на башню, женщина бросилась оттуда вниз. Люди и свиты пытались удержать ее, но одежда осталась в их руках, и она погибла. У нее в поясе нашли письмо, где было сказано. «Для Вана лучше, если я буду жива. Для меня лучше, если я погибну. Соблаговолите схоронить мои останки вместе с Пином». Ван разгневался, ничего не желал слушать и велел селянам схоронить их так, чтобы от одной могилы можно было видеть другую. «Эти супруги любили друг друга бесконечной любовью», — сказал Ван. «Так пусть же они заставят свои могилы соединиться. Я тогда препятствовать их желаниям не буду». За одну ночь две большие сафоры — Выросли возле их могил. Через десять дней они охватили все вокруг, Изогнулись и соединились друг с другом, Корни сплелись под землею, Ветви сомкнулись сверху. И еще появились две утки-неразлучницы, Самец и самочка, Неподвижно уселись на дереве, Не улетали ни днем, ни ночью, И, грустно крякая, терлись друг о друга шеями. Утки-неразлучницы. Юань-ян. Китайская порода уток. Пекинская утка. Мандаринка. Утка и селезень составляют неразлучную пару и друг без друга не живут. В китайских пословицах эти утки — символ верных супругов. Голоса их трогали людей. Жители удела Сун жалели уток. И потом назвали эти деревья деревьями разлученных. Отсюда и пошло это наименование для Сафор. А птицы этих жителей юга считают непорочными душами ханьпина и его жены. До ныне в Суяне есть стена, которую строил ханьпин, и песня о нем поется еще и сейчас. 11.295 В конце Хань дочь Шиманя, правителя округа Лин Ян влюбилась в песца, служившего в его управлении. Она тайно велела служанке принести ей воду, в которой песец мыл руки, выпила эту воду, после чего понесла и вскоре родила сына. Когда она смогла ходить, правитель велел ей отправиться с ребенком на поиски его отца. Мальчик же на четвереньках пополз прямо в объятия песца. Песец оттолкнул его, он упал ничком на землю и превратился в воду. Правитель учинил допрос, выяснил, что было причиной случившегося, и отдал дочь в жены песцу. 11.296 На запад от озера Поян есть скала ожидания мужа. В старое время житель этого уезда Чэнь Мин совершал свадебный обряд с женщиной по фамилии Мэй. Обряд еще не успели завершить, как злые духи заманили молодую, и она исчезла. Мин отправился к гадателю, который сообщил ему следующее заключение. «Отправляйся на ее поиски в местность за пятьдесят ли отсюда на северо-запад». Мин сделал, как было сказано. Там он обнаружил большую нору, столь глубокую, что казалось бездонной. На веревке он спустился вниз и нашел там свою жену. Велел женщине подниматься первой, однако сопровождавший Мина сосед по имени Цинь-Вэнь не стал его вытаскивать. Жена же Мина поклялась, что будет ему верна, поднялась на вершину скалы, и смотрела вдаль, ожидая появления мужа. Отсюда и пошло название «Скалы». 11.297 Во времена поздней Хань жил Дэн Юань И, уроженец Нанькана. Отец его, Бокао, служил при министерстве в должности Пуе. Юань И пришлось отправиться в родные места — а жену свою оставил ухаживать за свекровью. Свекровь сноху ненавидела, запирала одну в пустом помещении, ограничивала в еде и питье. Женщина изо дня в день худела, ей становилось все тяжелее, но от нее так и не услышали ни одного слова жалоб. Однажды Бокао удивился ее виду и стала ней расспрашивать. «Лан?» Сын Юань И, которому в это время было совсем мало лет, сказал «Матушка не больна, она только морит себя голодом». У Бокао полились слезы. «Подумать только! Служит свекрови, а над собой творит такое зло!» Он отослал женщину обратно к ее родителям, а сына женил вторично на жене Хуаджуна. Хуа-Джун, по некоторым данным, это второе имя Иншуня, главы ремесленного цеха в округе Хэнань во время ханьского Хеди, 89-106 годы. Джуну за это была обещана должность старшего мастера. Женщина же то в лодке, то в повозке ехала прочь. Юань-И увидел ее на обочине дороги и сказал людям — «Это моя прежняя жена. Никаких проступков она не совершала, но хозяйка нашего дома возненавидела ее, а я ее всегда ценил». Сын его Лан со временем пошел на службу. Мать посылала ему письма, но ответа не получила ни разу. Послала ему одежду, он ее сжег. Но мать это все не остановила. Она захотела увидеть сына, И он пришел к дому ее родителей, носивших фамилию Ли. Она велела людям пригласить сына войти. Лан вошел, встретился с матерью, несколько раз ей поклонился, пролил слезу и поднялся, чтобы уходить. Матушка сказала ему вслед, «Клянусь жизнью, хотя ваша семья меня отвергла». Но я не знаю, в чем мое преступление и чем я заслужила такое отношение. После этого она сразу скончалась. 11.298 Янь Цзунь был наместником в области Ян джоу Во время объезда области он услышал, что возле дороги плачет молодая женщина, но не надрывно. Спросил, кого она оплакивает. «Мой муж попал в огонь и сгорел», — ответила она. Цзунь велел своему помощнику доставить к нему труп, побеседовал с ним и сказал помощнику. «Сам мертвец говорит, что умер он не от огня». Женщину схватили. Наместник велел людям осмотреть тело. «Должны быть улики», — сказал он. «Что-то мухи вьются около головы», — доложили они. Цзунь приказал заняться головой, а в макушку воткнут железный гвоздь. Под пыткой женщина призналась, что она убила мужа ради любовника. 11.299 Во времена Хань жил Фань Ши. Цзюй Цин по второму имени, уроженец уезда Цзиньсян в округе Шаньян. Фамилия Фань имеет и другое написание. Был он дружен с Чжан Шао из Жунани, второе имя которого было Юань Бо. Они вдвоем обучались в высшем училище. Высшее училище — государственное училище в столице, задачей которого было воспитание детей-сановников для государственной службы. По окончании они подали прошение о назначении каждого в родные места ши при разлуке сказал Юаньбо: « Когда пройдет два года, я буду возвращаться со службы в столицу. По дороге поклонюсь твоим уважаемым родителям и взгляну на твоих детишек. Они условились одне встречи. Потом, когда пришел срок, Юаньбо поведал обо всем матери и попросил ее приготовить угощение для приема друга. Вы уже два года как расстались, возразила мать. И хотя договорились о встрече, но ты живешь, отдавшего слово за тысячу ли. Почему же ты думаешь, что его обещанию еще можно доверять? Цзюй цин муж слова, он обещание никогда не нарушит. Был ответ. Ну, если так, сказала мать, я для вас приготовлю вина. В назначенный срок друг и верно приехал. Поднявшись в зал, с поклоном выпил вина. Они испытали великое счастье, а потом расстались. Прошло время, Юаньбо слег в очень тяжелой болезни. Его земляки, Дао Цзюньджан и Ин Цзи Вэй, неотступно днем и ночью ухаживали за ним. Перед кончиной Юаньбо промолвился вздохом. Жаль, что не увижу того, кто мне друг и после смерти. Но ведь мы с Цзюньджаном, возразил Цзывэй всеми мыслями с вами. Разве же мы не друзья ваши и после смерти? Кого же вы еще призываете? Что до вас двоих, ответил Юаньбо, так вы друзья мои по жизни. А вот Фань Цзюй Цин из Шаньяна — он, что говорится, друг по смерти. Сказавши это, он скончался. А Фань Ши неожиданно увидел во сне Юань Бо в черной шапке мянь с подвесками. Шапка мянь — древняя чиновничья шапка со спускающимися перед лицом нитями с нанизанным жемчугом. Символизирует занавесь, отделяющую властителя от подданного. Осторожно ступая, он позвал. «Цзюйцин! Я умер такого-то числа. Скоро меня должны похоронить, и я навеки уйду к желтому источнику. Если вы меня еще не забыли, не можете ли вы приехать?» Ши пробудился в испуге, скорбно вздохнул и заплакал. Потом надел траур подругу и помчался, надеясь поспеть ко дню погребения. Но как не торопился, вовремя не успел. Похоронная процессия уже отправилась в путь. Когда подошли к кладбищу, начали вносить гроб. Но гроб никак не входил внутрь. Матушка погладила его и сказала — Юань Бо чего-то хочет дождаться. Гроб поставили. Прошло некоторое время. Показалась запряженная белой лошадью белая траурная повозка, из которой слышались рыдания. «Это, конечно, Фань Цзюй цин", решила матушка, увидев повозку. Когда тот подъехал, он отдал усопшему земной поклон и промолвил. «Трогайся, Юаньбо, пути живых и мертвых расходятся, мы ныне прощаемся навек». В тысячной толпе, собравшейся на похороны, все отирали слезы. Ши пошел во главе процессии с метелкой в руке, и гроб двинулся вперед. Ши оставался у могилы, пока не взрастил над погребением дерево. И только после этого Уехал.